Глава номер девять. француз Софья. Второй день моего мучения на кухне приводит меня к единственному выводу: Мишель запал на меня, или он ко всем своим ученицам клеится. Но мне противно, что мужчина так себя ведет. Я приехала из другого города, чтобы учиться его мастерству шоколадье, а не французского поцелуя. Нет-нет. Тянет свои ручонки ко мне в очередной раз. «Вот так! Ты мешаешь неправильно!» Мишель встает за моей спиной и берет меня за обе руки. Наклоняет одну руку так, чтобы чашка была под определенным углом, а второй водит по блестящей глади растопленного шоколада. «С любовью!» — шепчет мне на ухо. «Шоколад все чувствует!» Серьезно, отстраняюсь от мужчины, чтобы мои ягодицы не касались его бедер, а он прижимает меня к столу плотнее. Я поняла, натянуто улыбаюсь, сливки доставать не пора, они же вроде должны быть комнатной температуры. Ищу способы сплавить от себя подальше этого несносного мужика. Точно, Бель, спасибо! Мишель скрывается около холодильников. А я вздыхаю с облегчением. Почему-то мне кажется, что Миша понятия не имел, кому меня отправляет. Наверное, просто выбрал самого дорогого мудака и решил, что это правильно. Начинаю злиться, и шоколад под моей рукой расплескивается. «Нет, нет!» – подбегает Мишель и тормозит меня. «Нежнее! Иначе я ничего не выйдет!» «Простите!» Стискиваю зубы. «Что беспокоит тебя, Софи?» Мужчина скрещивает руки на груди. «Так мы с тобой кашенье сварим!» Качает головой. «Так ведь говорят!» «Так-так, я хотела бы больше времени уделять учебе, если вы понимаете, о чем я!» «Спешка? Это плохо!» «Шоколад любит заботу и саму любовь. Надо любить каждого, кому ты делать шоколад. Понимаешь?» «Я не знаю тех, кому буду делать шоколад». сважу брови. Как я могу их любить?» «Это не важно!» Улыбается и снова лезет своими ручонками ко мне. Ты можешь делать свой шоколад кому-то одному всегда, тогда твои клиент будут счастлив каждый раз. А если такого человека нет, хотя понимаю, что это наглая ложь, Миша, и для Миши я делала шоколад. Он тоже говорил про любовь, и я готовила для него. «С большим удовольствием!» «Ты можешь делать его для меня!» Улыбается Мишель и делает широкий шаг ко мне. «Застываю на месте, будто меня заморозили за мгновение!» Мужчина поправляет выбившуюся из-под маски сеточку прядь волос и проводит пальцами по щеке. «Ты восхитительна!» – почти шепчет мне. «Ты – осхобенная девушка! У тебя большое будущее! Надо только постараться!» Во-первых, мой мозг просто взрывается от всей этой ситуации. Почему-то мне кажется, что под словом «постараться» Мишель имеет в виду совершенно неучебу. А во-вторых, я безумно хочу, чтобы сейчас открылась дверь в эту чертову кухню и вошел Миша. А еще лучше бы, чтобы он врезал по этой наглой французской роже и потребовал больше и пальцем меня не трогать. Делаю шаг от Мишеля, стараюсь соблюдать дистанцию. И надо сказать вовремя, ведь он наклоняется ко мне и явно не для того, чтобы разглядеть мои губы ближе. Слышу хлопок и оборачиваюсь на звук. Дверь в кухню открывается, но моему разочарованию нет предела. Это уже знакомая мне брюнетка по имени Николь. Понятия не имею, зачем она себя так называет, ибо ее зовут Вероника, но это не мое дело. А вот взгляд этой девушки так и кричит, что я ступила на чужую территорию. Вот это я встряла. «Даю тысячу процентов, что Ника спит с Мишелем, а он эдакий классический художник, которому вечно нужна новая муза. И, кажется, я знаю, где он их может регулярно получать. Думаю, я не единственная его ученица, к которой он проявляет такого рода симпатию». «Мишель», — девушка подходит к мужчине вплотную, — «там в зале просят мастера». Ее голос льется, как свежий сахарный сироп. Хотят лично выразить благодарность. — О, конечно! — снисходительно говорит Мишель и бросает взгляд на меня. — Продолжай в том же духе. Я скоро вернусь. — Как скажете, — улыбаюсь ему, а про себя думаю, что задержался бы он там подольше. — Мои мольбы услышаны! — Мишель пропадает почти на час, а я спокойно привожу рабочее место в божеский вид. Убираю все лишнее, перемываю инвентарь и готовлю рабочую поверхность. Сегодня мы будем совершенствовать мои рецепты медиантов. Мишель оценил мое творчество и сочетание вкусов, но сказал, что можно улучшить. Этим и займемся. Пока я готовлю форму и посуду для шоколада, Мишель заходит на кухню в сопровождении Ники. Девушка виснет на его шее и целует в щеку. — Ты восхитителен! — воркует она слишком громко для интимного разговора. — Встретимся сегодня у меня с удовольствием! Мужчина поглядывает на меня. — Софи, присоединишься к нам? — Задираю брови. Так высоко, как могу. Но натягиваю на лицо самую нелепую улыбку, на которую способна. Ну что вы, не хочу мешать влюбленным. Да и меня дома ждут. У тебя есть парень? Хмурится Мишель. У меня есть дочь. Чуть не передразниваю француза и снова улыбаюсь. Дочь? Ошарашенно спрашивает меня мужчина. Да, моя маленькая Злата. Хотите, я покажу вам ее фото? Она такая чудесная девочка. Что унесу? Сама себе поражаюсь, но жар свободной любви в глазах Мишеля определенно становится слабее. Да и Николь, которая Вероника, тоже слегка успокаивается, смотрит уже не так злобно, даже с сочувствием. «А где отец, чудесный златый?» Никак не угомонится Мишель. Кажется, я не так умело вру, как мне казалось. «В Москве», — слегка улыбаюсь. «Не могли же мы все поехать на мое обучение. Просто я никогда не расставалась с дочерью надолго, поэтому и взяла ее с собой». «Вовек не разгребу этот ворох, но я не особо-то и выдумываю. Я пекун Златы, можно сказать, мать. И это может помочь избежать наглых приставаний от человека, который должен меня учить профессии. Ему, между прочим, заплатили очень крупненькую сумму за знания, а не облапывание моего тела». «И кто же ваш супруг?» — хмурится Вероника. А вот здесь промашечка. Она видела мой паспорт. И если не дура, то заглянула и в графу супругов, и в графу детей».